Глава вторая. Странствующие и путешествующие добро пожаловать на планету Эйя и в ее столицу Ситесв и в отель Гранд Спруендж, расположенный в историческом районе Невратида и навиднеющиеся вдали величественные Алианеанские Альпы. В этой брошюре мы расскажем вам о нашей планете, чтобы вы получили как можно более полное наслаждение и радость. от знакомства с нашей уникальной цивилизацией. Как вы, возможно, знаете из книги вселенских рекордов Гиннесса, Эйя древнейшая планета в галактике, которую на протяжении всей ее истории населяла единственная коренная раса. Это редкая цельность. Да еще тот факт, что на Эйе в течение последних девятьсот тысяч лет не было никаких войн, создает на планете атмосферу уверенности и домашнего уюта. Несравнимую ни с чем в галактике. Общество Эян немногочисленно, в нем ровно миллиард членов. Некоторые считают их бессмертными, но сами они называют себя просто сверхдолгожителями. Старейшему долгожителю Эя Трачу Нивере по меньшей мере тринадцать миллионов лет, что доказал анализ ногтей его большого пальца, проведенный с помощью изотопов швейцарским бюро подтверждений. увидеть мистера Ниверо можно по пятницам вечером в клубе Кот-Крот в Западном Ситесфе, где он последние семьсот лет проводит сеансы чтения стихов. Многие интересуются, как развлекаются эйяне, которые живут так долго и знают так много. На этот вопрос ответить не просто, поскольку эйяне в большинстве своем являются индивидуалистами. Они занимаются множеством разных вещей. И изучают много любопытных и полезных фактов. Ничего иного не приходится ожидать от народа, два миллиона лет тому назад отказавшегося от постоянного обличия и осознанно подбирающего себе тела, эмоции, концепции и другие ценности. В этом смысле эйяне проживают бесчисленное количество жизней. Эйяне не обладают какой-то фиксированной индивидуальностью. Они выбирают себе то или иное тело, чувство, ценности. а через какое-то время сбрасывают все это и переходят в новые обличия. Поэтому Эйян можно назвать довольно веселой и дружелюбной расой, хотя те, кто не знаком с их обычаями, считают, что в деловых отношениях на них полагаться нельзя. И все же справиться с этим достаточно просто. Прежде чем заключить сделку с Эйянином, спросите его о дате окончания его текущего психосоматического состояния. В этот период, Он будет строго выполнять все свои обязательства, следуя старинному эйянскому правилу «говори, что делаешь, и делай, что говоришь», сформулированному в свое время Амирром Таубой, создателем универсального этического кодекса всех мыслящих существ. Но вернемся к проблеме развлечений. Несмотря на разнообразные трудности, с которыми эйяне сталкиваются в своих последовательных существованиях, всех их объединяет эйян. приверженность к игре. В нашей брошюре мы даже не пытаемся охарактеризовать игру. Если вас заинтересует этот вопрос, обратитесь к работам игроки азартных галактических игр Олшмитта и стратегии несовместимости Шар-Леруа. У каждого туриста есть возможность выбрать себе развлечение по вкусу. Особенно стоит отметить сады Рюи в Восточном Ситесве. Это огромный развлекательный комплекс Расположен на десяти миллионах акров живописной сельской местности, которую омывают фиолетовые воды, такими их сделали морские организмы под названием груниус Пирамидтикового моря. Комплекс сооружен в память о знаменитой космической битве в проливе Инфердунг, когда вооруженные силы Эйи разбили арду диких Мидсумианских кочевников, возглавляемую безумным Астарком Литумом. сады устроены таким образом, чтобы обеспечить максимум удовольствий любому представителю девятнадцати цивилизованных видов. В общем развлечений тьма, а цены весьма умеренные. Любители острых ощущений найдут для себя наслаждения, удовлетворяющие самым порочным и глубоко запрятанным желаниям, их вам поможет раскрыть и осуществить многочисленный штат служащих вашей же разновидности, и вы несомненно получите подлинные наслаждения. Не то что в Лондона парке Гувиля на дороге Хвасте два, где все обслуживание вплоть до сексуального осуществляет меняющий формы и порой очень рассеянный Дуверьян Хунгурфьерц. Но, как справедливо заметил Амир Тауба, сидя в раздумьях над картой галактики, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Слова в конечном итоге также бессмысленны, как и дела, но при этом гораздо менее забавны. Итак, добро пожаловать на Эйю, и мы обещаем, что проведенное здесь время станет для вас временем второго рождения. Кромптон сунул брошюру в карман. Он сидел в холле отеля Пингала Армс в центре Ситесфа. Двенадцать часов назад его корабль выбрался из трубы, как шутливо выразился капитан Ремонстрантор. Кромптон заранее по теле гному заказал себе комнату в отеле и теперь ждал человека, который должен был помочь ему. Эдгар Лумис, которого он разыскивал, был той частью его ограбленной личности, которая ведала удовольствиями: искатель приключений, чувственный любовник. Без него Кромптон был лишён остроты и непосредственности восприятия жизни. Лумис в этом смысле был незаменим, но оказалось, что найти его будет нелегко. Почти сразу после прибытия на планету Кромптон отправился в справочное бюро, где были аккуратно подобраны все данные о проживающих на Эйе. Ему сообщили, что Эдгар Ломис пребывает в добром здравии и работает в садах Рьюи. Этим и ограничилась информация, ибо по недавно принятому закону адреса работающих в садах Рьюи были засекречены. Чиновник андроид, хотя и посочувствовал Кромптону. и согласился, что такой закон не имеет никакого смысла, ничем не мог ему помочь, разве только посоветовать ему собственноручно заняться розысками Лумиса в садах. Кромптон решил иначе. Ясно было, что такие розыски совершенно бесполезны, если принять во внимание необозримую территорию садов и огромный штат сотрудников, для которых, по крайней мере, для определенной части Породой их занятий были крайне нежелательные неожиданные встречи с особами мужского пола собственной расы. Он попросил совета у портье гостиницы Пингала Армс. Тот намекнул, что при известных обстоятельствах можно было бы кое-что предпринять, однако обстоятельства эти трудно определимы. Кромптон после некоторого замешательства наконец сообразил, чего от него ждут, и пунцовый от смущения протянул портье. Пригоршню Проников тот, как ни в чем не бывало, телегномировал кому-то и велел Кромптону подождать в холле, пока к нему не подойдут. Центральный вход в отель раздвинулся, и в него проскользнул маленький горбун в длинном драном плаще и разбитых ботинках. "Вы Кромптон?" спросил он. "Идите за мной." Он вывел Кромптона на улицу к ожидавшему их лимузину. Позднее Кромптон узнал, что машину снабжает энергией небольшой психофизический конвертер, который выжимает из специально выращенных для этой цели шимпанзе их волю и превращает ее в энергию вращения. Горбун подождал, пока Кромптон заплатил ему шестьсот проников, а затем дал какие-то указания водителю, и экипаж тронулся в путь. «Я ничего вам не гарантирую», — сказал Горбун, — «но я доставлю вас к единственному человеку, который может помочь вам». Если пожелает. И кто же он? спросил Кромптон. Недавно избранный член Совета Восточного Ситесфа. Именно он провел в жизнь закон, запрещающий разглашать те сведения, которые вам нужны. Чем же он может мне помочь? Так уж принято на Эйе. Человек, ответственный за новый закон, имеет право делать из него исключения для себя или для кого-нибудь другого. Вы хотите сказать, что человеку, который проводит новый закон, дается законное право нарушать его? Совершенно верно. Но это аморально. Это же явная коррупция. Напротив, закон предотвращает коррупцию, узаконивая ее. Мне это кажется совершенно бессмысленным, сказал Кромптон. Между прочим, с какой статьи этот чиновник станет мне помогать? Причина та же, что и у меня, сказал Горбун. Взятка. Понятно, холодно, сказал Кромптон. В этом веке мы все погрязли во взяточничестве, объяснил Горбун. Это стало просто массовым помешательством. Кромптон презрительно молчал. Насколько я понимаю, вы считали нас более добродетельными. Ну, большинство туристов думает также. Но нам и я нам оставчартело быть добродетельными много тысячелетий тому назад. Нет в этом ничего забавного. Да и игре мешает. Понятно, сказал Кромптон. Какое-то время они ехали молча. Потом Горбун сказал: "Вижу, вам кажется странным, почему это я, Эйянин, способный принимать любой облик, разгуливаю с горбом и в драной одежде? Мне не нравится, что вы читаете мои мысли", отрезал Кромптон. "Извините", сказал Эйянин. Помолчав, Кромптон спросил: "И все же, раз уж вы затронули эту тему, действительно, почему?" Несколько столетий назад я сделал неудачный ход в игре и теперь должен оставаться в таком виде еще восемьдесят лет. Горб — это еще куда ни шло, в нем можно воду хранить, но вдобавок я получил такую диспепсию... — С ума сойти можно! — Хм, — сказал Кромптон. — Да, вас не назовешь слишком интересным собеседником, — проговорил Горбун. — Вот мы и приехали. Машина подкатила на стоянку перед небольшим зеленым зданием. Идите по главному коридору, первая дверь направо. Желаю удачи. Машина затарахтела и умчалась прочь. Кромптон вошел в учреждение, нашел дверь, о которой говорил Горбун, постучался. "Входите", ответили ему. Кромптон открыл дверь и вошел в богато обставленный кабинет. Из-за стола на него смотрел Эйянин со знакомым лицом. И стрижкой ёжиком это был Секьюль.